Глава 26. Празднование 21-й годовщины. После долгих споров группа наконец согласилась назвать свой новый альбом Innuendo, — «Недосказанность». Так именовался эпический титульный трек продолжительностью 6,5 минут, один из тех, которые им к этому времени удалось закончить. В письме для журнала фан-клуба Роджер писал Это во всех отношениях наш лучший альбом за очень многие годы. Ключевой трек – это что-то такое очень-очень тяжелое, восточное, приправленное эпосом в стиле балеро, а посреди нечто вроде оазиса в пустыне. Неудивительно, что его назвали недосказанностью. Во время записи и монтажа возникла только одна проблема – постоянное отсутствие басиста. Джон все больше времени проводил не на студии, а с семьей в Биорице. Но работа все же не стояла на месте, и альбом постепенно приблизился к своему завершению. В ноябре 90-го года «The Cross» выпустили третий сингл из альбома «Mad Bad», великолепную балладу «Final Destination». Однако релиз состоялся только в Германии, не произведя особого впечатления на местные чарты, невзирая на то, что на стороне Би фигурировала концертная версия песни Роджера «Man on Fire». В начале 90-го года Куин провели встречу, дабы обсудить свою популярность, точнее, непопулярность в США. Ее результатом стало решение найти новую звукозаписывающую компанию, которая бы представляла их в стране. и Джиму Бичу поручили инициировать с Кэпитал переговоры об обратном выкупе прав на всю дискографию Куин. Вопрос решили быстро. Получив щедрые отступные, Капитал возражать не стало. Вскоре все акулы музыкального бизнеса США прознали, что Куин вышли на рынок и ищут нового партнера. Морковкой, которой помахивали перед носом у звукозаписывающих компаний, была полная дискография, никогда не выходившая в США. на которой мог озолотиться каждый, кто ее выпустит. Свои предложения им представили многие компании, включая Electra, с которой группа с самого начала работала в стране, однако самое привлекательное поступила от совершенно новой Hollywood Records. Ее создала гигантская корпорация Walt Disney, стоившая многие миллионы долларов, которая решила распространить свои интересы на музыкальную индустрию. По слухам, Ее предложение Куин оценивалось примерно в 10 миллионов фунтов стерлингов. У них были весьма решительные представления о продвижении группы, о ее рекламе, преследовавшей цель вернуть Куин в лидеры чартов и обеспечить ей взлет популярности. Чувствуя, что это как раз то, что надо, в ноябре девяностого года музыканты под руководством Джима Бича подписали все необходимые бумаги. Первейшей задачей новой звукозаписывающей компании было отыскать все оригинальные мастер-записи альбомов Queen и в полном объеме перевести их в новый цифровой формат. Компакт-диски, выпущенные после аналогичного ремастеринга EMI, особого впечатления там ни на кого не произвели, в компании точно знали, что могут сделать лучше и без всяких ошибок. После того, как записи, хранившиеся в архивах по всему миру, были доставлены в Англию, на студии Таунхаус в районе Шепердсбуш, началась работа над первыми четырьмя альбомами. Все остальные переводились в цифровой формат уже на голливудской Future Disk Systems. Когда стало ясно, что в начале ноября работу над новым альбомом закончить не получится, Куин попросили перенести дату релиза на февраль 91 года. Поскольку рождественский рынок всегда славился огромным потенциалом, и продажи под праздники были практически гарантированы, и Май от такой просьбы в восторг не пришла. Но группа не торопилась, считая «Новое детище» одним из лучших за очень долгое время. Когда к Рождеству альбом был уже полностью готов, музыканты решили в середине января выпустить первый сингл — титульный трек «Аньюэндо». Hollywood Records, в свою очередь, заявила, что в США композицию продолжительностью 6,5 минут на радио крутить никто не будет. Она предложила в виде сингла выпустить другую песню — Headlong. Группа согласилась и арендовала на два дня Metropolis Studios, чтобы снять на нее клип. Идея обложки на этот раз пришла в голову Роджеру, который как-то увидел книжку с иллюстрациями художника 18 века Грэндвилла. Он показал коллегам один из приведенных там карандашных рисунков, который назывался «Жонглер вселенными». Оценив по достоинству предложение, музыканты попросили дизайнера Ричарда Грея адаптировать его для конверта. Он вручную раскрасил рисунок, внес пару изменений и выбрал несколько иллюстраций поменьше, чтобы разместить на обратной стороне обложки. Рисунки Грэндвилла отличались таким разнообразием, что их было решено использовать и для оформления конвертов синглов. Для работы над клипом и Ньюэндоу обратились к талантам Джерри Хиберта, по праву считавшегося одним из лучших мультипликаторов. Его попросили снять ролик с участием персонажей из книги Грэндвилла. Получившийся в конечном итоге мультфильм идеально соответствовал самой композиции. Когда до релиза Innuendo оставалось всего ничего, в Персидском заливе вспыхнула война, и силам союзников пришлось вступить в монументальное сражение в воздухе. В итоге некоторые кадры времен Второй мировой войны, использованные в клипе Innuendo, пришлось убрать, заменив их безобидными народными танцами. Тем временем Брайан закончил партитуру для постановки Макбета в исполнении труппы Red and Gold. премьера которой состоялась 19 ноября в театре Riverside. В целом спектаклей планировалось давать пять недель. Чтобы оказать актерам поддержку, Брайан практически каждый вечер приезжал в театр. Пресса его музыку восприняла благосклонно. «Ненавязчиво совсем неплохо», — написал The Mail on Sunday. «Его партитура создает ощущение разрушительного хаоса, находящего свое отражение на сцене», — высказался по этому поводу The Telegraph. 3 декабря picture music international запустила в продажу запись концерта состоявшегося на стадионе уэмбли в восемьдесят году в рамках волшебного тура поскольку в свое время его показывали по телевизору в великобритании у многих запись уже была однако спрос на живые выступления queen на видео был так велик на фоне высочайших продаж вывел рокю понадобился даже дополнительный тираж что EMI, решив подзаработать, выпустили его в стереорежиме на цифровом носителе. Так как концерты «The Cross», на которых они исполняли песни с альбома «Mad, Bad and Dangerous», на тот момент прошли только в Германии и Нидерландах, билеты на их выступление в Великобритании, организованное фан-клубом «Queen», 7 декабря в Лондонском театре «Астория» разлетелись быстро. Когда они доиграли программу до конца, на бис с ними вышел и Брайан, впервые за все время сыграв вживую трек «Let Me Out» с его собственного альбома «Starfleet», а потом старую добрую классику «Queen», композицию «Tie Your Mother Down». Её много лет не исполняли, и впервые в истории ее пели Брайан и Роджер, поэтому, когда оба забыли слова, в зале это никого не волновало. Рождество обошлось без происшествий, а после праздников у Фредди настолько разгорелся аппетит к работе, что уже в первую неделю января 91 -го года все опять оказались на студии в Монтрео. Музыканты собирались записать дополнительно несколько треков, чтобы при выпуске синглов использовать их на стороне Би. Но когда приступили к работе, поняли, что некоторые из этих песен так хороши, что их стоит включить в следующий альбом. Сингл "Innuendo" вышел 14 января первого года. Только в первую неделю продажи превысили сто тысяч экземпляров, гарантировав ему первое место в британском чарте впервые после выхода «Under Pressure» в ноябре 1981 года. Hollywood Records, предпочтя ему Headlong, выпустил его 17 января, и он тут же стал пользоваться немалой популярностью на американских рок-радиостанциях. 4 февраля наконец вышел альбом. Когда за первую неделю было раскуплено свыше 200 тысяч, он тут же возглавил британский чарт. За несколько месяцев до этого прославленный английский комедийный дуэт Хейлен Пейс, Геррет Хейл и Норман Пейс попросил Брайана стать продюсером благотворительного сингла для фонда Comic Relief. С целью сбора средств тот запланировал ряд забавных мероприятий, кульминацией которых должен был стать День Красных Носов, когда жителям всей страны предлагалось купить и надеть пластиковые клоунские носы, тем самым потратившись на благие дела. Композиция супергруппы Hale and Pace» называлась «The Stonk», Брайан согласился, и в конце января 91 го на студии для записи трека собралось настоящее созвездие. Дэвид Гилмор, Тони Айоми, Нил Мюррей и Кози Пауэлл. Брайан и Роджер тоже приняли участие в сессии и впоследствии попали на видео. «The Stonk» в основу которого легло якобы охватившее всех танцевальное безумие, вышел 25 февраля и тут же прочно занял первую позицию в чарте британских синглов, собрав фонд Comic Relief не одну тысячу фунтов стерлингов. Тем временем «Иннюэндо» имел огромный успех во всем мире. Британский чарт титульный сингл совсем скоро покинул, однако в других странах упорно укреплял позиции, по всей Европе вошел в топ-10, а в Южной Африке даже оказался лидером. Альбом в большинстве европейских государств занял первую позицию, а в топ-200 американского Billboard вышел на 30-ю, обеспечив неплохой старт Hollywood Records, устроивший в честь релиза дорогостоящую роскошную вечеринку на борту круизного лайнера Queen Mary, купленного Уолт Дизни, превращенного в отель и теперь стоявшего на приколе в калифорнийском городе Лонг-Бич, рядом со знаменитым самолетом Говарда Хьюза, летающей лодкой Spruce Goose. Брайан и Роджер были на борту, столы ломились от еды и напитков. В конце небо под звуки Bohemian Rhapsody озарилось самым красочным в мире фейерверком. Фредди и Джон приглашения отклонили, Джон был занят семейными делами, а Фредди вообще никогда не любил сборища, устраиваемые звукозаписывающими компаниями, и предпочел остаться дома. На три чрезвычайно холодных февральских дня Куин и двойняшки Торпедо заперлись на лондонской студии Лаймхаус снять клип на будущий сингл, трек из альбома Innuendo под названием «I'm going slightly mad». Ролик подчеркивал вложенный в название смысл. Брайан вырядился пингвином и нацепил на пальцы серебристые накладные ногти длиной в четыре дюйма каждый. Роджер вместо главного убора водрузил на голову кипящий чайник и раскатывал на детском велосипеде. Джон в трехцветном шутовском колпаке корчил рожи, а Фредди, в его безумие, походил на лорда Байрона. В качестве персонажей в нем также присутствовал человек в костюме гориллы и три настоящих пингвина под жаркими прожекторами, способные работать только по полчаса, после чего их приходилось выводить на улицу, чтобы они остыли в снегу. Среди них была самочка по имени Клео, внушившая всеобщую любовь тем, что облегчилась прямо на черный кожный диван, где сидели участники группы. В феврале первого года закончилась война в Персидском заливе. Пока велись боевые действия, самой востребованной композицией в войсках была «Another One Bite the Dust». Однако по их завершении ее сменила «We are the Champions». Специально для армии Hollywood Records, не поставив в известность группу, даже выпустила крайне ограниченным тиражом компакт-диск, представлявший собой сочетание «We are the Champions» с речью Джорджа Буша «Победа». Релиз «I'm going slightly mad» в Великобритании состоялся 4 марта. В его версиях на 12-дюймовом виниле и компакт-диске бонусом шел трек "Lost Opportunity» в исполнении Брайана. А на следующий день Hollywood Records выпустила в США первую партию доработанных компакт-дисков и кассет, также включив в нее в виде бонуса несколько ремиксов. В марте первого года The Cross собрались на студии Real World в деревеньке Бокс, неподалеку от города Бата, чтобы приступить к работе над третьим альбомом. Роджер старался проводить там как можно больше времени, хотя это было нелегко. Его подружка Дебби должна была вот-вот родить, и ему хотелось держаться ближе к Лондону. 8 марта на свет появился их сын, Руфус Тайгер. Чтобы закончить альбом, релиз которого наметили на осень, «The Cross» перебрались из бокса на студию Roundhouse на севере Лондона. В апреле, в одной из публикаций, посвященных исключительно коллекционированию музыкальных записей, журнал Record Collector заявил, что Queen у дискофилов вышел на второе место, уступив пальму первенства только «The Beatles». 13 мая 1991 года EMI выпустила сингл «Headlong» — ещё один трек из альбома «Innuendo», ставший для группы 39-м. И опять не без бонуса, которым стала композиция «Mad the Swine, написанная Фредди и записанная Куин еще в 1972 году для их первого альбома. Но звучание микса музыкантам тогда не понравилось, да и на диске для него не было места. По завершении работы над альбомом трек отправили на полку, где он благополучно валялся, пока на него случайно не наткнулись, когда искали мастер-записи. Группа к нему вернулась, стряхнула пыль, довела до ума качество и звук, а потом представила в виде специального бонус-трека. Фанатам, особенно старым и закаленным, он очень понравился». до такой степени, что даже вызвал более бурную реакцию, чем «Страна Эй», которая поднялась в британском чарте синглов на 14 место. В начале мая группа вылетела в Швейцарию, чтобы заняться следующим альбомом. В работе были 3-4 песни. В конце месяца Брайан отправился в радиотурне по Северной Америке и Канаде продвигать как «Куин», так и свой сольный альбом. В дорогу захватил гитару, которую в самом прямом смысле слова подключал к радиоконсолям на студиях и играл перед слушателями вживую. Повстречал во время этого тура сотни фанатов «Куин», многие из которых приехали издалека, а с сотнями других поговорил по телефону, когда они звонили на радио. Ему оказали поистине феноменальный прием, напомнив, что, хотя популярность группы на континенте в последнее время казалось померкла, ее там по-прежнему не забывают и ценят. Многие из тех, с кем ему приходилось говорить, с самого начала были верными последователями Куин, но большинство все же открыли их для себя вновь, тем самым подтвердив, что обещание Hollywood Records вернуть Куин былой блеск оказалось не пустым звуком. Вдохновившись всем этим, Брайан вернулся в Великобританию уставшим, но в отличном настроении и даже помолодевшим, после чего улетел в одиночку в Швейцарию для активной работы над долгожданным сольным альбомом. Во время турне он настолько успешно разрекламировал его на американском радио, что фанаты с нетерпением ждали выхода нового детища своего кумира. Пока Брайан колесил по США, остальные участники Куинн собрались с Руди Долли залом на небольшой киностудии на западе Лондона, чтобы записать голосовую озвучку анимационных фрагментов своего ролика, первого музыкального клипа, в создании которого приняла участие компания Walt Disney. Его сняли для продвижения второго коммерческого сингла Hollywood Records, баллады Days of Our Lives с альбома Innuendo. По возвращении домой Брайан записался один, а над монтажом работали уже все вместе. Сразу после этого Холливуд специально для американского телевидения заказала фильм под тем же названием «Days of Our Lives. Дни нашей жизни», чтобы рассказать в нем об истории Куин. Ханнес Россакер и Руди Долизал смонтировали его из кадров многочисленных интервью, а также рекламных и концертных съемок, имевшихся в их распоряжении. Желая привлечь к фильму внимание аудитории, ориентированной на более тяжелый рок, к участию в проекте пригласили вокалиста Guns N' Roses Эйксла Роуза, по его собственному признанию давнего поклонника Куин. Он не только с радостью согласился, но и написал сценарий для этой ленты, которую потом показали по всей Америке. 8 августа «The Cross» исключительно в Германии выпустили в виде сингла трек «New Dark Ages» из их нового альбома. черно белый клип на него снимал режиссер Пауль Восс. Релиз самого альбома, получившего название «Blue Rock», состоялся 9 сентября. 3 октября они дали концерт в Хельсинки, после чего к ним присоединилась британская группа Magnum, которой предстояло выступать у них на разогреве во время масштабного тура по Германии. В начале августа Брайана пригласили на запись телевизионного шоу английского комика и фолк-исполнителя Ричарда Дайджинса, выход которого в эфир был намечен на 17 августа. Во время сессии Брайан сыграл инструментальный трек «Last Horizons» из своего будущего сольного альбома. В сентябре 1991 года в Чикаго, штат Иллинойс, состоялся ежегодный американский фестиваль кино и видео. Клип Индоу получил первую премию в категории креативного совершенства в искусстве, а веселый I'm Going Slightly Mad оказался третьим в категории культуры и исполнительских искусств. 14 октября в Великобритании состоялся релиз сорокового сингла The Show Must Go On с композицией Keep Yourself Alive на стороне B. Его выпустили в виде стандартных 7-12-дюймовых виниловых дисков, а также двух разных компакт-дисков, один из которых был упакован в специальную коллекционную картонную коробку. Вариант на кассете вышел только через несколько недель. В британских чартах он поднялся на 16 место — а Top of the Pops зачла в свой актив-эксклюзив, за четыре дня до релиза впервые показав клип на сингл, который представлял собой компиляцию лучших выступлений Куин, смонтированную двойняшками Торнадо. В начале августа компания Tribute Productions обратилась к Брайну с предложением. В октябре в рамках всемирной выставки Expo 92 в Испанской Севилье Она намеревалась провести масштабный фестиваль гитаристов. Предполагалось пригласить туда лучших, чтобы они сыграли вживую и продемонстрировали публике максимально возможное количество различных стилей игры на инструменте. Брайана попросили выступить в роли музыкального директора вечера, посвященного року, поручив подобрать ряд ведущих исполнителей и сформировать для их музыкального сопровождения коллектив. После череды бессонных ночей и миллионов телефонных звонков, 19 октября 1991 года Брайан вышел на сивильскую сцену в составе супергруппы, в которую вошли барабанщики Кози Пауэлл и Стив Ферроу, клавишники Рик Уэйкман и Майк Моран, а также басисты Нил Мюррей и Натан Ист. Что касается гитаристов, то кроме него в проекте приняли участие Нуно Бетанкур, молодой американец из рок-группы Extreme, Джо Уолш, ранее игравший в «Игглз», Стив Вай и Джо Триани. На вокале были Гэри Чероне из той же «Экстрим» и Пол Роджерс, выступавший сначала с «Фри», а потом с «Бэт Company. Программу их выступления, рассчитанную на 50 минут, переполненный зрительный зал принял на ура. Мероприятие записали и сняли на видео, чтобы через какое-то время выпустить в эфир на радио и телевидении. 28 октября 1991 года E.M.I. одновременно выпустила альбом Queen под названием Greatest Hits 2, видеосборник Greatest Flicks 2 и книгу Greatest Picks 2. Кроме того, в продажу поступил набор A Box of Flicks, состоявший из Greatest Flicks 1 и Greatest Flicks 2, в специальной упаковке, к которому в виде бонуса добавили 4 редкие записи, относящиеся к раннему периоду группы. Через неделю после релиза Hits 2» возглавил британский чарт альбомов, а Flix 2» — видеочарт, при том, что «A Box of Flicks» занял в нем второе место. Несколькими месяцами ранее одно из рекламных агентств попросило Брайана написать музыку к новому ролику автомобилей Ford, И поскольку дело было для него совершенно новым, он согласился. Компания стартовала в июле под его песню «Driven by you». А так как поначалу об участии Брайана в проекте никто не знал, фанаты забросали рекламное агентство, офис группы и телекомпанию запросами о клипе, считая его плагиатом на Куин. Когда же истина вскрылась, спрос на эту композицию оказался так велик, что Брайан, решив выпустить его в виде сингла, занялся рекламой и провел ряд фотосессий. Релиз наметили на 25 ноября.